Как нас Кумик угораздил оказаться в этой цепочке связанных между собой исторических событий? Непонятно. Ведь все они произошли задолго до нашего рождения. Я сел за стол корицы, положил руки на клавиатуру. Пальцы еще помнили разговор с Кумико. Наверняка набору вата известно, о чем мы говорили, и он пытался что-то узнать из наших слов. Не по доброте же душевной он организовал этот разговор. Очень может быть, что его люди, подключившись к компьютеру корицы, хотели взломать его и выведать наши секреты. Но это меня мало беспокоило. Глубины, скрытые в этом компьютере, есть глубины души самого корицы, а им не дано знать неизмеримость этих глубин». Я позвонил в офис у Сикавы. Он был на месте и сразу взял трубку. — Это вы, Акада сан Как хорошо, что застали меня. Я только-только из командировки. Десять минут как вошел. Ехал из Ханеды на такси. В такую здоровенную пробку попал. Времени совсем нету. Я забежал только бумаги забрать и сразу дальше. Такси даже не отпустил. Удачно позвонили, как знали. Как зазвонил телефон, я подумал — «Кто это такой везучий? Так зачем вам понадобился мелкий, ничтожный Усикава?» «Нельзя ли сегодня вечером переговорить по компьютеру с набору ватая?» — спросил я. «С сэнсэем?» — понизив голос, осторожно уточнил Усикава. «Да». «Не по телефону, а через компьютер? Как с Кумико-сан?» «Именно», — сказал я. «Так будет проще обоим». Думаю, он не откажется. — Вы уверены? — Не уверен, просто мне так кажется. — Так кажется, — тихо повторил за мной Усикава. — Извините за нескромный вопрос, Акадасан, вам часто так кажется? Что — Что-что? — проговорил я каким-то чужим голосом. Усикава не отвечал, думал, будто что-то быстро высчитывая в уме. Хороший признак. Заставить землю вращаться в другую сторону — задачка, конечно, посложнее, но и этого типа заткнуть хоть на минуту тоже непросто. — Ау, Усикава-сан, вы здесь? — позвал я. — Здесь, конечно, здесь, а где же? — тут же отозвался Усикава. — Как солдат на часах, с поста не на шаг, дождь, снег — все равно. Стою, казну охраняю. Он опять заговорил в своей обычной манере. «Я все понял. Будь по-вашему, попробую как-нибудь надавить на сенсея. Но сегодня вечером точно не получится. Как насчет завтра?» «Завтра все организуем, лысиной клянусь. В десять вечера положу перед компьютером дзебутон, усажу сенсея. Подходит?» «Завтра так завтра», — сказал я, немного помолчав. — Доверьте это делу хитрецу усикави. Я мастер на все руки, сделаю все как надо. Хотя попробовали бы вы сами убедить сенсей что-нибудь сделать, когда он не хочет. Не подумайте только, что жалуюсь, о сан Но это так же трудно, как остановить поезд Синкансен на станции, где остановки нет. Что ни говори, а он ужас как занятой. На телевидении записывается, все время что-то сочиняет, интервью дает, материалы разные собирает, с избирателями встречается, на заседаниях в парламенте заседает, все время с кем-нибудь обедает или ужинает. Работает так, что вздохнуть некогда. Каждый день переезды, переодевания. Столько шума. Дел больше, чем у какого-нибудь министра. Вы... «Что ж думаете? Я скажу, сенсей, завтра в 10 вечера телефон зазвонит, посидите у компьютера, подождите». А он мне в ответ, «Неужели, усикава куд? Вот здорово, хорошо, попью чайку, подожду». «Нет, так не получится». «Он не откажется», — повторил я. «Вам просто так кажется?» «Да». «Отлично. Замечательно. Спасибо за моральную поддержку». Судя по голосу, Усикава был в прекрасном расположении духа. «Значит, решено. До завтра. До 22.00. Пароль, не забудьте. Извините, мне надо бежать. Такси ждет, прошу прощения. Времени, правда, ни минутки нет». Телефон умолк. Я положил трубку и снова коснулся пальцами клавиатуры. Попробовал представить, что там, за темным экраном монитора у того компьютера. Хотелось еще раз поговорить с кумика. Но перед этим во что бы то ни стало, надо пообщаться с глазу на глаз с набору Ватая. Прорицательница Мальта Кана, пропавшая неизвестно куда, напророчила, что нам с ним не жить друг без друга. Вообще-то до сих пор ничего плохого она мне не предсказывала. Хотя многое из того, что говорила Мальта, уже было не вспомнить. Почему-то мне казалось, что она осталась в далеком прошлом.